Глава седьмая. Гарфилду, в отличие от других котов, кроме ума, блестеть нечем. Запись в ветеринарной книге. Хаджа уже приготовился рассказать какой-нибудь пошлый народный анекдот в доказательство своей подлинности. Но в этот момент в двери настырно постучали «Какого Иблиса?» — конкретно вопросил мир «Прости, ради Аллаха, владыка мира!» В дверной проем сунулась высокая челма визиря. «В городе совершено страшное преступление. Этот человек умоляет тебя, правосудие!» «Мы заняты!» «Я ему так сказал, угроза гроза вселенной!» «Но он из общины иудеев!» С нажимом напомнил толстенький Шариях. «А наш казна сейчас ожидает лучших времен!» «Те две войны, что мы почти выиграли, мы победили!» — взревел владыка Бухары, изо всех сил стараясь выглядеть грозным, как тигр в зоопарке. «Мы вернем им долги, но пусть в мыслях не держат торопеть нашу милость, так и передаем!» «Слушай, повинусь, мой господин!» Визирь послушно пятясь исчез за дверью. «Шайтан раздереть их иноверцев, расставщиков Взяли кредит под нужды армии. «А теперь на капли проценты!» — понимающий кивнул Аболенский. Эмир ребром ладони выразительно полоснул себя по горлу, поясняя, как его достали проклятые кредиторы, и пнул дверь. Челма подслушивающего визиря отлетела шагов на пять, обнажив розовую пляж с желтыми веснушками. «Аллах не прощает греющих уши на чужих разговорах». — наставительно отметил Дамулло, тем не менее помогая подняться второму лицу в Эмирате. Лев тоже проявил посильное участие, вернув ему на голову узкособочную чулму, а сам Сулейман-эль-Маруф равнодушно растолкал их в стороны и быстрым шагом направился к стройному еврейскому юноше, стоящему в конце коридора под бдительным оком стражи и самого Шахмета. Великий мир преподаю к стопам твоим в поиске милости и правосудия, ибо если не получу его, то свершу должное сам, как учит нас закон, Моисеев. — Ты угрожаешь нам? — грозный властитель вопросительно изогнул бровь. — Позволь мне отрубить ему голову. — Не спеши, он наш благородный шахмет. Мы выслушаем слова этого горячего юноши, а затем посадим его на колу. «Надеюсь, это фигуральное выражение?» — шепотом спросил Абаленский, но Хаджа отрицательно покачал головой, типа, увы, все всерьез. «Это они! Они правительно пали на меня, обманули, ограбили и разделили. Побей этих людей, как Самсон Филистимлен! Накажи их, как царь Саул доказал! Мы имеем другие примеры для подражаний, кроме иудейских царей!» — холодно перебил и мир Но расскажи нам, как именно не обманули тебя. Обнадеженный ростовщик, шумно возблагодарив пророка Исаю так подробно описал всю простенькую аферу на середину, что Селим Альмаруф не смог сдержать вздоха восхищения. «Воистину, если тот здоровяк лучший из воров, то этот умник всем хитрецам хитрец». Они оба достойны своей славы и оба послужат моим делам. Ты не накажешь их, ой, мир. Вся община ростовщиков Бухары молит тебя о справедливости. Дайте ему 10 динаров и 50 палок». соломону решение бодро прокомментировал бывший помощник прокурора. «Надеюсь, приговор окончательный, обжалованию не подлежит». Мы соучастником на пару послужим легитимному правительству, а ты, курносый, нет!» Побледневший юноша вдруг выхватил из рукава маленький стеклянный пузырек. «Да свершится воля Рэбе и шейха кара В один миг он набрал полный рот воды и прыснул целя в домуло. Каким чудом хаджа увернулся, неизвестно до сих пор. До льва брызги не долетели. А вот и мир! Грянул гром. Под потолком зазмились молнии. Коридор заволокло дымом. Резкий запах серы и мускуса густо ударил в ноздри. И откуда ни возьмись, раздался душераздирающий ослиный рев. Первое, что пришло в голову нашим закашлявшимся друзьям, так это мысль о неожиданно вернувшемся Рабиновиче. Но, увы, стоило дыму рассеяться, как все увидели стройного белого ишака, абсолютно незнакомого никому из присутствующих. «Что это было, неверный?» — взвыл перепуганный шахмет, правой рукой выдергивая из ножен кривую саблю, а левой сгребая за воротник молодого ростовщика. «Я не знаю, я не виноват, и не хотел, я не его хотел, я... Где наш великий мир?» Тонким фальцетом в стиле автосигнализации взвыл визирь Шариях, почему-то обращаясь к Абаленскому и Хадже. — Куда вы дели нашего пресветлого правителя, обе дети порока? — Мы? — Да, это они. Они во всем виноваты. Я на них прыскала, они отошли, они заколдовали мира. Лев не мог потом даже вспомнить, кто первым дал дёру. — Кажется, именно перепуганный белый ослик. За ним уже махнул средин, а следом, не дожидаясь худшего, и наш багдадский вор. Ошеломленная стража преградить дорогу не рискнула, и наши получили минимум три минуты форы, пока вдогонку не полетел истерически верещащий вопль. «Хватайте их! Они колдуны преступники! Мешок золота тому, кто принесет их головы!» Собственно, вот из-за этих скоропалительных обещаний погоня и застопорилась. Ибо восточные стражники — люди неторопливые и, по сути, очень неглупые. Поэтому прежде чем куда-то бежать, сломя голову и кого-то ловить, они всегда очень щепетильно уточняют размер обещанной награды. Мешок золота. Это очень хорошо. Но вот только какой мешок? Большой или так себе?» А сколько в нем помещается золото? Тысяча динаров? Две, три, пять тысяч? Меньше или больше? Вопрос принципиальный. Бедный визирь был вынужден спешно давать максимально точное определение гонорара, и только тогда дворец наполнился топотом спешащих со всех ног стражников. Так что не будь у нашей парочки лопоухого проводника, их бы сцапали в считанные минуты». А так белый осел с выпученными глазами уверенно тащил участников через запутанные коридоры, открытые веранды, мимо дворика для прогулок, через заросший розами и тюльпанами сад прямо в... Вау! Гарем! Не поверил своему счастью потомок русского дворянства. «Ох, как не вовремя-то! Даже если мы по три минуты на каждую одолиску, ну, больше пяти штук, я не успею. Давай задержимся, а!» «Лев Джан, смири своего похотливого шайтана!» — на ходу отбрил товарища на средин. «Сейчас нас поймают и казнят, а ты опять думаешь, не той головой! Прости меня, лах Сбив по пути двух обалдевших евнухов, друзья дунули через весь корпус по первому этажу, где находилась общая столовая, бассейн и беседка для отдыха. Что они там увидели и с чем столкнулись, лучше даже не пытаться себе представить. Можно захлебнуться слюной от зависти. Поэтому ограничимся звуковым сопровождением без визуального ряда. «Вам, женщины, здесь посторонние мужчины. Поднимайте подол, закрывайте лицо. Куда они без меня бегут? Зачем бегут? Я же здесь. Пусть меня с собой возьмут. Я уже лет семьдесят не бегала». «Девочки, я что-то не поняла. Если он видит мое лицо, это плохо. А если я прикрываю его подолом, это хорошо? Понятно, только я тут новенькая, и сегодня шаровар надеть не успела. Это ничего, да?» «Бабушка Рафиля, опусти подол, ради Аллаха, пусть они лучше видят твое лицо!» «Подняли, опустили, подняли, опустили, смотрите, а мужчины уже не бегут, да? Прямолинейный народ, одна извилина и мысли об одном. Ну вот, ну вот за что, за что мы их таких любим?» В общем, как вы понимаете, если бы Ослик не закусил рукав на средину, тащая его за собой, а тот не волок мертвой хваткой разлакомевшегося Аболенского, их всех троих на этом участке бы и повязали. Особенно опасное было положение, когда они пробегали через беседку с бассейном, там воды-то было от силы по колено, и девушек купалось не больше шести, но это был кратчайший путь к лабиринту из заросли роз». Что там понадобилось белому ишаку, непонятно. Только он потащил друзей через весь бассейн, и смуглые обнаженные красавицы с визгом и хохотом плескали на них водой, одновременно пытаясь целомудренно прикрыть лица. «Только лица!» Утащить счастливого льва из этого малинника было бы почти нереально, если бы не донесшиеся вопли и проклятия с женской стороны по поводу «бестыжих стражников». А это уже совсем иной коленкор восточной сказки. В горе могут войти многие. Самый мир, его визири, евнухи, рабы, тещи, мать и лекари и садовники, но ну никак не стражники. Ибо воины суть есть мужчины благородные, активные и правильные ориентации, значит, представляющие опасность для нравственности и искушение для девичьей чести». Тоже, знаете ли, штука зыбкая и надуманная, но на Востоке к таким вещам традиционно относятся серьезно. Поэтому ступить на территорию гарема стражник может лишь в минуту крайней, самой крайней, крайней некуда опасности и непременно с закрытыми глазами. То есть самим стражником оно уже по-любому выходило боком, но зато хоть как-то оживляло будни девушек, охотно подставлявших подножки и тазы с водой. Лев с Хаджой спешно ускорили шаг, пока не стукнулись лбами в массивную крепостную стену, опоясывающую дворец и мира. Осел коротко хохотнул, ударил копытцами по какому-то выступу, и часть стены отъехала в сторону, образуя секретный проход. Пару минут спустя троица успешно скрылась на остывающих улицах вечерней Бухары. Полуденный зной давно отступил. Шумный базар затих, люди неспешно расходились по домам, довольны удачной покупкой или успешной продажей. Как говорят на Востоке, с разных сторон прилавка стоят два глупца. Один продает, другой покупает. Кто проиграл, кто выиграл, в торге не понять никогда». Самому прожженному купцу доводится отдать товар за фальшивую монету, и самому привередливому покупателю сумеют всучить уличную пыль под тонким слоем молотого перца». Здесь умудряются продать верблюда, чудом не откинувшего грабли от старости, расплатиться за него позолоченной медью, а наутро скандалить, требуя назад полновесные динары и ведя на обмен верблюда, который окончательно сдохнет, еще не дойдя до базара и сразу начнет пахнуть. Но главное, что винить никого, никто ни на кого не в обиде. Вот так покричали и разошлись. Ибо базар — сердце торговой бухары. А зачем зря травмировать сердце ради презренных денег или дохлого верблюда? Все мы люди. Все все понимаем. Правда?